Я бы и сам дошел до постели. Голова немного кружилась, и была легкая слабость. А так еще ничего, держусь. Однако Илья суетился вокруг меня, положил мою руку себе за шею и довел до комнаты. Сам посадил на постель, стянул сапоги и штаны. И он ухаживал за мной, как за ребенком. По-моему, это доставляло ему удовольствие, и какое-то удовлетворение. Мне кажется, он так хотел вернуть мне долг. Принчалась Маша, принесла на медном подносе хлеб, курицу, миску с кашей, кувшин с пивом и штоф вина. Я, сидя немного, поел и лег в постель. Глаза сами закрылись, и я уснул. Сколько проспал, я не знаю, но когда проснулся, в комнате было по-прежнему светло, У постели сидела Дарья и гладила мою руку. «С добрым утром!» «Как утром? Я что, проспал вчера полдня и ночь?» «Конечно! Это хорошо! Сон болящему силы дает! Вот сейчас покушаем, и надо спать дальше!» «Спать не хочу!» — выспался. «Мне бы в отхожее место, а потом и покушать можно!» Я откинул одеяло и тут же прикрылся. Я был абсолютно гол. Ещё вчера Илья стянул с меня штаны и исподнее. Вот чёрт. Изогалился перед Дарьей. Ну, правда, она уже не удивится, но всё равно неудобно. Дарья деликатно вышла. Я натянул подштанники и штаны. Рубахи в комнате не было. Я пошёл в туалет так, одетый по пояс. Правда, половина торса была под повязкой. Я взглянул на неё. Немного осукровицы, но в целом сухая. Не буду перевязывать, решил я, пусть подсохнет немного. После туалета я умылся и добрался до комнаты. Не здесь уже собрались все. Кушай на здоровье. Мы уже сыты. Я поел под их взглядами. Было как-то неловко. Ну что, уставились на человека, гаркнул Илья. Видите, Юрий не отошёл ещё от ранения, поэтому и аппетит плохой. Хм, видели бы, как он с рыбой провалялся на коптилне. Я чуть не поперхнулся. Да тут же вспомнил, что на Руси существовал обычай: нанимая работника, его сначала кормили, кушая там много. Значит, работник сильный, есть мало, не брали на работу. Вот и меня тут также не оценили. Хорошо, Илья, сообразил вовремя. Я поел, обтёр полотенцем руки. Мы тут рубаху тебе купили, синюю или красную оденешь. Да я и без рубахи пока полежу. А расскажи-те лучше, что там со шведами? Илья поскучнял лицом. А что за шведы? Город окружили в осаде миноне. Так не первый раз кто против нас столько не ходил. Немцы, ливонцы, новгородцы, шведы вот теперь. Пошумят, покуражатся, людишек побьют, так и всё равно уйдут, не солоно хлебавши. Псков Как стоял, так и стоять. Вечно будет. К государю в Москву и великий Новгород уже гонцы посланы. На Новгород надежи нету. Обезлюдил город. А с Москвы подмога придет. Нам бы только продержаться. Запасы в городе есть. Сам в подклить закладывал. Воды в колодцах полно. Выйдешь им. Ну, а ты-то как? Как удалось со шведами-то справиться? Неужто восьмерых единолично убил? Торопиться мне было некуда, и я подробно в деталях поведал весь ход боя, начиная с того момента, когда Кубарем покатился с воска. Мне и самому было интересно восстановить ход событий, чего не учел, ошибся ли где. Когда закончил повествование тем, что подъехал на коне ко двору, все дружно перевели дух, заговорили. Илья гладил усы, он явно мною гордился, хотя мы и не были родственниками, но все же добрыми знакомцами. Вот и в моем доме теперь есть кому врагу головы пошибать, не только юбками полы мести. хотел очень хотел илья сына на худой конец хорошего зятя вот и прорывалось это у него хоть и не замечал порой сам а бачта вот девки устал герой отдохнуть ему надо ты-то же расскажи кому один восьмирых положил не поверят я-то видел тебя в деле верю что можешь А ты пистолеты пересчитай, да покажи тому, кто усомнится. И то дело, а вроде как доказательство. Илья и Маша ушли. Дарья задержалась. Не надо ли чего принесть? Водицы холодной, а левина? Нет, Дарьюшка, иди отдохони. Как я понял, ты со мной ночь просидела. Щечки Дарьи покрылись легким румянцем. Сам Господь учит проявлять милосердие, но как же без этого? Я погладил ее по руке. Дарья неожиданно прильнула ко мне, впилась в мои губы сладким поцелуем, отпрянула и, закрыв щеки ладошками, выбежала из комнаты. Ничего себе! Да в ней кипит вулкан страстей, темпераментная и целуется здорово. Мне почему-то вспомнилась ночь со служанкой на телеге. «Ух, повторите бы!» Я немного полежал и уснул. Проснулся для обеда и снова впал в спячку. Утром меня разбудил гром пушек. Полили часто и густо по всему периметру. Видимо, шведы пошли на приступ. «Ах!» Через час канонада прекратилась, в городе стало тихо. Если бы шведы прорвались за стены, шуму и крику было бы много. Я умылся, спустился вниз в трапезную. Илья с Дарьей сидели за столом, Маша прислуживала. — О, герой к нам пожаловал! Как здоровьечка! — С вашими заботами да молитвами уже лучше стало! — Лежать надоело, уже все отлежал. — Так ты ж не от лени лежишь, заслужил, ранен в бою с супостатами. За это от меня и от города почет и уважение. — Как там в городе? — Стреляли из пушек с утра, но ну, вроде все обошлось. Я поел вместе со всеми, сил прибавилось, Но после подъёма на второй этаж появилась одышка. Нет, рановато мне в город. На крепостные стены. Вот лежаться малости надо, сил набраться. Осада не на один месяц. Успею ещё повоевать и врачебные умения проявить.